И чего ради так страдать? Нет никакой моральной необходимости в гриппе, нет справедливости в токах боли, пронизывающих его мозг. Этот мир — лишь воплощение слепой, вечной воли. Шопенгауэр. Немалая часть муки существования заключается в том, что время постоянно давит на нас не давая передохнуть, настигает нас точно надсмотрщик с бичом. «Полагаю, тебе ананас ни к чему», — сказала Иннет. «Полагаю, ты сам пойдешь за десертом, и Иннет, оставь. Господи, хоть раз в жизни отвяжись!» Покачивая на ладони ананас, она поинтересовалась, «С какой стати Чак вдруг позвонил?» «Об этом мы поговорим позже», — пообещал Альфред, возвращаясь в столовую. «Папа!» — заныл Чиппер. «Дружок, я только что сделал тебе одолжение. А теперь ты сделай мне одолжение. Перестань копаться в тарелке, дай немедленно. Ты понял? едай сейчас же!» «Или не будет ни десерта, ни других удовольствий. Не только сегодня вечером, но и завтра. Будешь сидеть тут, пока не доешь. Папа, а ты бы мог немедленно!» Ты понял, или тебя выпороть? Носоглотка быстро набухает, всерьез подступают слезы. Губы Чиппера непроизвольно кривятся. Теперь тарелка выглядит иначе. Это еда, словно несносный попутчик, от которого он надеялся избавиться с помощью связей в верхах. Только теперь он осознал, что ему еще долго не отделаться от ужасного ужина. «Зачем? Зачем он поспешил съесть бекон? Тоже невкусный, конечно, но все же! Какая невосполнимая утрата!» Как ни странно, он не заплакал в голос. Айфред громко топая удалился в подвал и захлопнул за собой дверь. Гарри сидел тихо, перемножая в уме небольшие числа, и нет нож в желтушное чрево ананаса. «Чиппер! Точная копия отца!» Вечно голодный и ничего не ест. Превращает еду в мучение. Приготовишь прекрасную еду, а Чип смотрит на нее с отвращением. Каково видеть, как мальчик за завтраком прямо-таки давит овсянкой, глаза бы не глядели. Ему подавай только молоко и печенье, печенье и молоко. Врач говорит, не сдавайтесь, проголодается и поест как следует. Енет старалась запастись терпением. Но, выйдя к ланчу, Чиппер объявлял «блевотина». Можно дать ему по рукам за такие слова, но тогда он говорил молча, корча рожи. Можно выпороть его за гримасы, но тогда он говорил то же самое взглядом, и все попытки исправить мальчишку оставались безрезультатными. Не было способа проникнуть сквозь голубую радужку внутрь и искренить отвращение к еде. Последнее время она целыми днями скармливала ему гренки с сыром, оставляя на ужин желтые овощи и зелень с мягкими листьями, необходимые для сбалансированного питания. Тем самым воевать приходилось уже не ей, а Альфреду. Предоставляя мужу наказывать дерзкого сына, она испытывала упоительное, чуть ли не сексуальное наслаждение. Стояла в стороне. Сама невинность а мальчик расплачивался за нанесенную ей обиду. «Воспитывай детей, порой узнаешь о себе довольно неприятные вещи». Она отнесла в столовую две тарелки с ананасом. Чиппер сидел, повесив голову, но старшенький, любитель поесть, тут же потянулся за своей порцией. Гарри хлюпал и отдувался, молча поглощая ананас желтое как собачье дерьмо поле брюквы печенка разбухшая на сковороде ни почем ее не расплющишь волокнистый ком свекольной ботвы изувеченный съежившийся но по прежнему целехонький словно мокрый скорченный птенец в яичной скорлупе словно древний труп извлеченный из болота теперь Чипперу мерещилось, что расположение этих компонентов на тарелке отнюдь не случайно, но постоянно и окончательно. Еда отступила на второй план перед иной печалью. Чипперу уже не тошнит. Он даже думать перестал об ужине. Другие, более мощные источники неповиновения забили в нем. Со стола все убрали. Кроме его тарелки и подставки под ней. Свет стал резче. Гарри и мама болтают о каких-то пустяках. Мама моет посуду, Гарри вытирает. Потом Гарри топает вниз по лестнице. В подвал. Звонкий перестук шарика, пинг-понга. Более унылые звуки. Гремят большие кастрюли, погружаются в воду. Мать снова на пороге. «Чейпер дай, Будь хорошим мальчиком!» Он уже там, где мать его не достанет. Он почти весел. Целиком ушел в мысли, не подвластен эмоциям. Даже задница онемела от долгого сидения на стуле. — Отец сказал, будешь сидеть за столом, пока не доешь. — Давай побыстрее. И весь вечер свободен. Свободный вечер он бы провел у окна, наблюдая за Синди Майснер. Существительное прилагательное произносит мать притяжательное местоимение союз частица выделенное местоимение глагол в условном наклонении местоимение я бы сразу проглотила это и наречие времени местоимение вспомогательный глагол условного наклонения инфинитив поразительно Каким свободным себя чувствуешь, отказавшись понимать обращенную к тебе речь? Он избавился даже от этих оков, даже от несложной обязанности расшифровывать устный английский. Мать прекратила пытку и тоже спустилась в подвал, где Альфред уединился в лаборатории, а Гарри считал 37-38, сколько раз подряд сумеет попасть по шарику. «Сыграем?» предложила инет. Беременность или, во всяком случае, идея беременности сковывали ее движение, и Гарри мог бы легко обставить мать, но она получала слишком явное удовольствие от игры, и мальчик довольствовался легкими отвлекающими средствами, то перемножая в голове ее и свои очки, то ставя себе дополнительные условия, например, по очереди бил в разные углы стола, Каждый вечер после ужина он оттачивал навык терпеть скуку, развлекая мать. Ему чудилось, будто от этого умения зависит его жизнь. Может случиться что-то ужасное, если материнские иллюзии будут развеяны. А сегодня она казалась такой ранимой.